Подожди, Таита, и я еще не отпустил тебя. Ты не сказал мне то, что я действительно хочу узнать. Будет ли у меня сын и продлится ли моя династия? Увы, фараон, звезды не могут предсказывать такое. Они могут только указывать общее направление своего влияния или общее течение вашей жизни, но не проясняют подобных деталей. Да, — оборвал он меня. Но есть другие способы взглянуть в будущее, не так ли? Меня встревожила новая тема разговора, и я пытался отвлечь его, но Мамосу прямо стоял на своем. — Ты заинтересовал меня, Таита, и я навела тебе справки. Ты ведь один из адептов лабиринтов ОМОН-РА. Меня расстроили его слова. Как он узнал об этом? Очень немногие знали об эзотерическом даре, которым я обладал, и я не хотел, чтобы весть о нем распространялась. Однако не мог открыто отрицать и промолчал. — Я видел лабиринты на дне твоего сундучка с лекарскими принадлежностями, — сказал фараон, — и я почувствовал облегчение. Хорошо, что не попытался отрицать свой дар и не был пойман на открытой лжи Я смиренно пожал плечами, потому что знал, что сейчас произойдет. — Обратись к лабиринтам и скажи, будет ли у меня наследник, и не оборвется ли моя династия, — приказал он. — Гороскоп — это одно. Тут требуется только знание расположения звезд и их свойств. Немного терпения, и правильная процедура поможет получить довольно точное предсказание. Однако ясновидение в лабиринтах Омона Ра совершенно иное дело. Оно требует расхода жизненных сил, при этом сжигается нечто, находящееся глубоко в существе видящего, и истощение и усталость долго не покидают его после путешествия в мир видений. Уже в те дни я всячески старался избегать обращения к этому дару. Правда, в редких случаях меня еще можно было уговорить обратиться к лабиринтам, но затем многие дни после этого я чувствовал себя истощенным и духовно и физически. Госпожа Лостро, которая знала об этих странных силах моей души и о том, как они действуют на меня, запретила ради моего же блага обращаться к ним за исключением тех случаев, когда она сама просит об этом. Однако раб не может отказать царю и я со вздохом достал со одна сундучка кожаный мешочек с лабиринтами. Я отложил его в сторону и приготовил смесь сусонных трав, которые открывают глаза души, чтобы она могла заглянуть в будущее. Выпил смесь этих трав и подождал, пока знакомое ужасное ощущение, будто я поднимаюсь из собственного тела, не охватило меня. Я чувствовал сонливость, реальность казалась далекой, когда наконец достал из кожаного мешочка лабиринты. Лабиринты Амона-Ра состояли из десяти кружков слоновой кости. Десять — таинственное число величайшей силы. Каждый кружок представляет одну из сторон человеческой жизни, от рождения до смерти и после нее. Собственными руками я вырезал знаки на плоской стороне каждого лабиринта. Каждый из них был маленьким шедевром. Постоянными обращениями к ним, прикосновениями и своим дыханием за многие годы я сумел вдохнуть в них часть собственной жизненной силы. Я высыпал их из мешочка и начал ласкать, сконцентрировав на них всю свою энергию. Очень скоро они стали теплыми на ощупь, как живая плоть, и я почувствовал знакомое состояние опустошения, когда моя собственная сила стала перетекать в кружки слоновой кости. Я расставил лабиринты лицевой стороной вниз двумя стопками и предложил фараону взять по очереди каждую стопку и тереть диски пальцами, сосредоточив на них все свое внимание и повторяя одновременно вслух свои вопросы «Будет ли у меня сын? Выживет ли моя династия?» Я полностью расслабился и раскрыл свою душу, чтобы духи пророчества вошли в нее. Звук голоса фараона начал проникать в мою душу все глубже и глубже, как камни, выпущенные из прощи, когда они бьют в одну и ту же точку. Я начал раскачиваться, сидя на полу, как кобра качается под флейту факира. Зелье подействовало всей своей силой. Я почувствовал, будто тело мое не имеет веса, а сам я парю в воздухе. Заговорил И голос мой раздался где-то далеко, и странным эхом откликнулся в моей собственной голове, как будто я сидел в пещере, глубоко под землей. Я приказал царю подышать на каждую стопку, а потом поделить их на две половины, отставив в сторону одну часть и взяв себе другую. И снова и снова заставлял его делить стопки пополам и снова складывать остатки до тех пор, пока у него в руках не осталось два кружка лабиринтов. Он последний раз подышал на них а затем по моему указанию вложил кружки в мои ладони. Я сжал пальцы и прижал кулаки с лабиринтами к груди, почувствовал, как сердце мое забилось, ударяясь о сжатые кулаки и поглощая влияние лабиринта. Я закрыл глаза, и в темноте начали появляться тени. Странные звуки наполняли мои уши. Ни в звуках, ни в тенях не было ни формы, ни связанности только смятение. Голова моя кружилась, чувства притупились — Я почувствовал, что стал еще легче, и поплыл в пространстве Позволил себе улететь вверх, словно превратился в стеблек сухой травы, подхваченный смерчем, песчаным демоном летней Сахары. Звуки в моей голове прояснились, и темные образы стали приобретать формы. — Я слышу крик новорожденного! Голос мой звучал искаженно, словно небо моё было разодрано при рождении. — Это мальчик? Вопрос фараона зыбился, запульсировал у меня в голове так, что я скорее почувствовал, чем услышал его. Затем видение начало укрепляться и твердеть, и я увидел себя в длинном черном туннеле, в конце которого сиял свет. Кружки и слоновые кости, сжатые в моих руках, обжигали кожу, как головешки. И вот в конце тоннеля в нимбе света я увидел ребенка, лежащего в кровавой луже родовых вод. А на животе у него свернулся питон плаценты. «Я вижу ребенка», — прохрипел я. «Это мальчик?» — спросил фараон из окружающей меня темноты. Ребенок заорал и вскинул ножки вверх, и я увидел между пухлыми бедрами маленький пальчик плоти, увенчанный колпачком из сморщенной кожи. «Мальчик», — подтвердил я, и почувствовал вдруг неожиданную нежность к этому призраку, рожденному в моем сознании, как будто он был реальным существом. Из плоти и крови. Сердце мое потянулось к нему, но образ уже угас, и крик новорожденного затих в темноте. — А династия! Что станет с моей породой? Выдержит ли она испытание? Голос царя достиг меня и снова затерялся в какофоне других звуков, заполнивших голову. Он затерялся в звуках боевых рогов, криках людей в смертельном бою, Из вони бронзовых клинков я увидел небо над своей головой, оно было темным от стрел пролетавших надо мной. — Война! Я вижу огромную битву, которая изменит этот мир! — прокричал я, чтобы перекрыть звуки сражения, заполнявшие мое сознание. — Выживет ли моя династия? В голосе царя слышалась лихорадочная тревога, но я не обращал на него внимания потому что в ушах у меня стоял могучий рев, подобный самому пустыне или же водам Нила, прорывающимся через скалистые пороги. Я увидел странную желтую тучу, которая закрыла горизонт, в туче то и дело вспыхивали огоньки, и я понял, что это солнце отражается на доспехах и оружии. «Как же моя династия!» — голос фараона снова притягивал меня, и видение это угасло. В голове наступила тишина, и я увидел дерево на берегу реки, огромная акация в полном рассвете сил, ветви ее клонились под тяжестью плодов. На самой верхней ветке сидел царственный ястреб. На моих глазах ястреб изменился, превратился в двойную красно-белую корону обоих царств Египта, в которой сплелись папирус и лотос, символы верхнего и нижнего царств. Затем перед моими глазами воды Нила поднялись И спали. И так пять раз наступало половодье Нила. Я смотрел до боли в глазах. Вдруг небо над деревом потемнело, и плотная туча саранчи опустилась на него. Саранча полностью скрыла дерево. Когда стая поднялась, оно было объедено, не осталось ни следа зелени, ни листочка не было на сухих коричневых прутьях. Затем мертвое дерево наклонилось и тяжело рухнуло на землю. Падение раздробило ствол, и корона разлетелась на кусочки. Осколки ее превратились в пыль, и ветер пустыни унес их. Ничего не осталось на том месте, кроме ветра и сыпучих песков. — Что ты видишь? — спросил фараон. Видение угасло, я снова ощутил себя на полу царской спальни. Я задыхался, словно пробежал огромное расстояние. Соленый пот, жег глаза и ручьями метек по моему телу. На полу подо мной образовалась лужа. Меня трясла лихорадка, я чувствовал знакомое подташнивание и тяжесть в животе. Знал, что буду испытывать их еще много дней.